Придумав последнюю мысль до конца, он логически воплотил в жизнь. Часы, отпущенные ему до полуночи, целиком принадлежали немому собеседнику, который обитал за пределами логики. Повинуясь нормам партийной этики, он все еще заменял этим странным псевдонимом первое лицо единственного числа. Рубашов остановился возле стены, отделявший его от Рип-Ван С тех пор, как Рип-Ван убрали, 406-я камера пустовала. Он снял пенсне, неуверенно огляделся и очень тихо простучал. 6, 3. Потом прислушался и по-детски смущенный опять тихонько отстукал. 6, 3. А потом отстукал то же самое еще раз, Стена мгновенно глушила звук. Он никогда не говорил «я», по крайней мере, не говорил «осознанно», а, возможно, и вообще никогда не говорил. Он слушался. Тишину ничто не нарушало. Он снова принялся шагать по камере. Неожиданно попав под колокол безмолвия, он задался довольно странным вопросом, и пока время не было упущено, ему хотелось найти ответ. Вопрос звучал наивно и отвлеченно. Как избежать бессмысленных страданий? Человека заставляет страдать природа. Биологических страданий избежать нельзя, поэтому бессмысленными их не назовешь. Но человек и сам себя создает страдания. Социальные. И вот они-то бессмысленны. Единственная цель социальной революции — избавить человека от бессмысленных страданий. Но, оказывается, этого можно добиться, лишь ввергнув мир, разумеется, временно, в адскую бездну страданий биологических. И, значит, вопрос ставится так — можно ли оправдать революционное вивисекторство? Да, безусловно, и можно, и нужно, если говорить про абстрактное человечество, но как речь заходит о людях, о живых людях из плоти и крови, массовое живосечение, вивисекторство приобретает характер кровавой ресни. В юности он свято верил, что партия даст ему ответы на все вопросы. 40 лет он служил партии, но, став партийцем, тотчас забыл, во имя чего он хотел им стать. И вот теперь, через 40 лет, снова вернулся к вопросам юности. Партия требовала отдать ей жизнь и никогда не давала ответов на вопросы. Никогда не отвечал и не мой собеседник. Какими бы мучительными, даже отчаянными вопросы ни были, он глухо молчал. Его пробуждали странные случайности. Почему-то всплывшие в памяти мелодии, руки Мадонны, картинки детства. На них он отзывался, словно Камертон и вызывал удивительное состояние психики. Святые именовали это созерцанием, мистики экстазом, а современные психологи ввели термин «океаническое чувство». Человек, охваченный океаническим чувством, отрешался от своего индивидуального бытия и, растворяясь в общечеловеческом сознании, как кристаллик соли в мировом океане, одновременно вмещал в себя весь мир, подобно тому, как в кристаллике соли воплощен безбрежный мировой океан. Растворенный кристалл нельзя локализовать в пространстве и времени. Океаническое чувство разрушало привычные логические связи, и мысль блуждала в потемках психики, словно луч света, летящий сквозь ночь. Так что все ощущения и чувства блаженства Радость, боль, страдания оказывались составляющими этого луча, расщепленного призмой свободного сознания. Рубашов размеренно шагал по камере. Еще недавно он постыдился бы предаваться таким несерьезным размышлениям. Но сейчас ему вовсе не было стыдно. Смерть обращала метафизику в реальность. Он машинально остановился у окна и прижался лбом к холодному стеклу. Вверху над зубцами сторожевой башни голубела полоска чистого неба. Эта полоска напомнила ему, как в детстве, лежа возле дома на лужайке, он смотрел в такое же бледное небо сквозь темную решетку липовых ветвей.